«Поубивали наших товарищей, добычи спрятали. Хотели мы связать их, да подвергнуть пытке. Но не тут-то было. Прат здоровенный, с полдюжины ребят поубивал, покалечил. Гарри тоже ловок, как в вьюн. Да еще лейтенант Брикс им помог. Лейтенанту, правда, мордатый Джим кишки выпустил».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 Брат, дьявол двужильный, сверху две палубные пушки прикатил. Сколько мы ни бились, никак не вылезли. Пришлось топором через две переборки прорубаться. Пока выбрались, бота и след простыл. Несколько дней рыскали мы наугад, по морю, ну и налетели на рифы, недалеко от Мартиники. Все, кроме Джима, меня и шотландца Хью потопли». Два дня нас на обломке мачты по волнам носило, потом рыбаки подобрали, привезли в Фуайаль. И говорят нам, был тут третьего дня Гарри. Один сказал всем, что корабль погиб, а капитана Прата акулы сожрали. Сел Логан, подлый убийца, на французский брик и уплыл невесть куда. Джим говорит, баба у него тут с ублюдком, рано или поздно Гарри к ним вернется и отведет нас к сокровищу Сан-Диего.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 Не договорив, не вскрикнул, даже не захрипев, тыква вдруг откинул голову назад и умолк на полуслове. Он был мертв. летица прикрыла ему глаза и стала читать отходную.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 «Ах, ах, ах!» — закудахтал я почти по-куриному. «Да перестань же ты молиться, глупая девчонка! Шевели мозгами!» Летица оборвала молитву на полусловие, схватилась за голову. «Господи, Клара! Так вот в чем дело!» — пролепетала моя питомица. «Какая же я дура! Эдзесар в сговоре с Логаном! Они не собирались плыть в сале!»